исследовать растительность на F34. Переживший трагедию свергнутый престола король, ищет новое королевство. Один за другим они скрываются за фиолетовой пореры, судорожно сжав в руке разноцветные билетики и волоча вещи, которые напирают плечи и мешают идти. Они перешагивают последний порог этого мира чтобы уже никогда сюда не вернуться. Несчастные эмигранты с родной планеты. Глава шестнадцатая. Дама в черном. Предательское ожерелье. Зря вы прячете лицо. Брок наблюдает с близкого расстояния. Тогда я стану принцессой гномов. Последнее к окну подошла дама в трауре вся в черном, словно искупалась в беззвездной ночи. Лицо под густой валью, на руках перчатки, грудь скрытая, будто пара созревающих ядрышек, еще не опердевшись в корлупе. Хрупкие плечи, стройные ноги, исчезающие под черными кружевами, все это навевало на мысли о прекрасной, чарующей юности, хотя сквозь ее одежды не пробилось ни одного белого пятнышка. Она пугливо осмотрелась. Последнее. Больше никого нет. Молча протянула свой паспорт. Служитель взглянул на него. Затем от фотографии поднял глаза к оригиналу. Он улыбнулся, неожиданно натолкнувшись глазами на траурный флёр. «Будьте добры, приподнимите его, аль. Я ведь должен взглянуть на ваше лицо. Это обязательно?» Спросила она тихо, почти не раскрывая губ, и как бы невзначай выпустила из ладони тяжелое жемчужное ожерелье. Ловиц быстро схватил его. Он надел очки и стал его внимательно рассматривать, исследуя каждое звено. И неожиданно рассмеялся, показав белые зубы, сверкнувшие в широкой щеле рта. Зря вы прятаетесь, принцесса Тамара. Ожерелье выдало вас. «Вы убегаете из Гедонии!» «Это ложь!» — испуганно крикнула черная дама, но ее голос внезапно дрогнул и сломался, как ветка. А человек за барьером будто не слышал ее. «У нас есть ордер на ваш арест! Паспорт у вас поддельный! Это работа ворка с игровой улочки!» МЦ стояла черная и неподвижная. Густая вуаль скрывала все, что отражалось на ее лице. Были слышны лишь негромкие рыдания. Внезапно она сделала шаг к окну, прижала черные руки в черных перчатках к груди и горячо зашептала. «Прошу, прошу вас, не выдавайте меня. Я дам вам все, что вы захотите. Это страшно. То, что они задумались делать со мной, там, внизу. Смилуйтесь надо мной. Отпустите меня на L-7». «Что вы хотите за это? Все, что у меня есть!» Принцесса выкипала содержимое черной сумочки. Среди драгоценностей сверкнула ее маленькая корона в форме звезды. На кончиках ее лучей виднелись огромные бриллианты. «Хватит вам этого!» Прошептала она, и словно боясь, что не хватит, отдернула вуаль и улыбнулась. Это был чисто женский жест попытка добавить к разбросанным драгоценностям еще одну самую дорогую. невидимый Пётр Брок сумел рассмотреть лицо принцессы вблизи. оно было прекрасным. огромные темно-голубые глаза.